Глава шестьдесят «Будь осторожнее за рулем, Вероника, так как чувствуя чужую боль, как свою собственную. Очень легко потерять управление и попасть в аварию. Не забудь надеть шлем. Тебе потребуется около часа на то, чтобы доехать до места. А там не торопись, будь осторожна. У тебя полчаса на то, чтобы выполнить задание. Внимательно осмотрись». Проанализируй ситуацию и не лезь на рожон. Трупы убитых противников оставь на месте, не прикасайся к ним. Женщина прикована наручниками к стене в подвале, но ты не должна ее трогать. Просто успокой ее и скажи, что скоро за ней приедет полиция. Ты не должна пытаться освободить ее из наручников, так как после того, как ты уйдешь. Ее нервы не выдержат, и она бросится бежать прочь из этой избы. А кругом несколько километров сплошного леса. Она просто заблудится и погибнет. И тогда все наши усилия пойдут на смарку, предупредил Федор Матвеевич. Ясно. Коротко кивнула девушка. После этого уходи. Полиция приедет примерно через час-полтора после твоего ухода. Ты спокойно вернешься в орден. «Женщина и ее семья будут спасены, а полиция пусть разбирается в произошедшем как хочет. Это уже не наши проблемы». В тревожных глазах старейшины, когда-то небесно-голубых, а теперь выцветших от времени, промелькнула тень улыбки. «Ты готова к принятию зова Ника?» «Да», — ответила девушка. Ее глаза были полны решимости. «Я сделаю это». Я спасу эту несчастную женщину, и с ее семьей все будет в порядке. Ведь именно для этого я и осталась в Ордене, чтобы помогать попавшим в беду людям. Кроме меня, ей больше некому помочь. Я справлюсь. Я не подведу. Ника увидела одобрение на лице Федора Матвеевича и поняла, что он прочитал ее мысли. Он наклонился к ней и, вытянув вперед старческие худые руки, положил теплые ладони на лоб девушки. Предупреждаю сразу, что это будет похоже на пытку, ангел мой. Прости, но иначе нельзя. Ты должна будешь взять под контроль свои эмоции и сосредоточиться на задании, отделив свои мысли и чувства от переживаний этой женщины. Это очень важно, Ника, иначе ее боль сломает тебя. Ты готова? Да. Снова повторила девушка и содрогнулась ощутив, что словно тысячи мелких раскаленных иголок воткнулись ей в голову. Держись, приказал старейшина, глядя на ее побелевшее лицо. Ты должна справиться, борись, загоняя эту боль в уголок сознания и относись к ней лишь как к маяку, показывающему путь. Это было непросто. Женщину били, пытали и насиловали в течение многих часов. Ее боли, отчаяние и темным водоворотом заполняли разум девушки, заставляя содрогаться и хватать воздух ртом. Это было невыносимо. И только голос старейшины, доносившийся словно откуда-то издалека, удерживал ее в этой реальности, не давая утонуть в черном потоке чужих страданий. «Держись, не сдавайся. Ты ее последняя надежда, Ника». С невероятным трудом девушка закрыла глаза и сконцентрировалась. Она вспомнила уроки Алекса по защите своих мыслей от постороннего вмешательства и, собрав волю в кулак, выстроила в своем мозгу заграждение, словно плотину, разграничивающую ее мысли и чувства от чужих. «Молодец!» С облегчением выдохнул старейшина. «Ты просто молодец!» — повторил он и спросил. «Ты понимаешь, куда надо ехать?» Чувствуешь, откуда исходит зов? Да. Все еще не открывая глаз, тихо произнесла она. Она это чувствовала. Вот и хорошо, девочка моя. А теперь пора отправляться в путь милая. Медленно открыв глаза, словно боясь сломать непрочную плотину в своем мозгу, Ника поднялась с пола и кивнула старейшине в ответ. Но «Ну, с Богом. Он перекрестил ее и показал на выход. «Иди, я буду за тебя молиться, ангел мой», — тихо добавил он, глядя на удаляющуюся спину девушки, на чьих хрупких плечах теперь находился груз огромной ответственности. «Пять жизней, Господи! Пять жизней хороших, ни в чем не повинных людей взамен трех поганых жизней этих подонков. Я беру этот грех на себя, Господи, и я за него отвечу». Но только помоги ей. Она еще слишком хрупка, неопытна и ранима. И ей нужна твоя помощь. Помоги ей, Господи, и всем нам. Аминь.